Ходил домой и глянул в интернете, кто это. А это оказался очередной олигарх. Думаю, 10 миллионов для него — это копейки. Ну а нам тренировка. «Готов?» — спросил я у вышедшего из дома китайца. «Мексиканцы пока не померли, значит, все нормально», — заулыбался живодер. Оттачивает технику массажа и иглоукалывания на людях. Это все его китайская древняя медицина, но для нас она оказалась бесполезна. Мы слишком здоровые, и наши тела сильны, крепки, и нас не от чего лечить. Разве что расслабляющий массаж не повредит. Но Али не фанат его делать, особенно мужчинам и чужим женщинам. А вот Валькирии он его сделал, и даже Амерти. Но после того, как нашего мастера мять людей едва не изнасиловали прямо во время сеанса, мексиканка теперь в его черном списке. Игнат же до сих пор в Швеции, и успехов пока немного. А скелеты то и дело появляются, но каждый раз уничтожаются. Мы пока не провоцируем злого духа, нужно дождаться либо зимы, либо возвращения Игната. В идеале возвращение вместе с Ингваром. Этот тип очень странный, но чувствую, что если не я, то его завербует Джеймс. Добровольно-принудительно, конечно же. Вскоре из башни вышли женщины-красавицы. Все в белых банных халатах. А то полотенце слишком ненадежно и откровенно. Халаты же самое то. но ну, а нам пришлось уступать дамам место. Впрочем, мы с Ли поспешили в баню, но... Ощущается она теперь иначе. Заряд более 50%. Помывшись в бане и насытившись целебной водой, я вошел в мховый коридор, подошел к стене, докоснулся ее рукой. Мох разошелся в стороны, освобождая дверную ручку, и я открыл дверь, попадая в межстенье. «Ох, здесь манны!» — ахал китаец, заглянувший внутрь. «Дверь закрой», — попросил я, и он вошел, а затем закрыл дверь. «Не раздави грибы». Здесь был длинный коридор, который закруглялся. Все вокруг покрыто мхом, и даже не было видно деревянных труб под потолком. По ним двигался жар и воздух, а под полом движется вода. И всюду растут гномьи грибы. Из них я и делаю пиво. Но помимо грибной фермы здесь было еще кое-что. «Это кристаллы?» — спросил Ли, смотря на большой белый гриб с синей плоской шляпкой 30 сантиметров в диаметре. И да, на ней виднелись небольшие кристаллики зеленого цвета. Да, это друидский гриб. Его настоящее название я и сам не знаю, да и неважно. Этот гриб выделяет сок, содержащий ману природы, и она кристаллизуется. Я взял кристаллик, похожий на жемчужину, и поднял к лицу. «Отлично. Чистый и полный сока». «А для чего оно?» «Удобрение». «А, понял». Собрав парочку жемчужин, поспешил в другой конец коридора. Там был еще один гриб, и он порадовал меня четырьмя жемчужинами. Они почти год делались, но теперь-то дело пойдет быстрее. Вскоре мы вышли из бани, и Лип последовал за мной. Женщины все еще болтали, сидя за столом, и пили чай с мясными пирожками. но ну, я поспешил в дом, в комнату Игната. Скалы нет, так что я использую его комнату как теплицу. И здесь на большом столе стояли большие глиняные горшки, литров на 100 Из них торчали невысокие стебельки с красивыми голубыми листьями, да и стебель сам голубой. «Погоди! Это то, о чем я думаю?» Леш перестал быть узкоглазым от шока, А я довольно заулыбался. Да, это водная прия. От моих слов китаец полностью потерял связь с реальностью. А я объясню. Водная прия — это магическое дерево, которое называют «деревом водопада». Прия — уникальное растение, которому не нужна почва. Но с почвой ей будет еще лучше, однако я ее не дам. И когда дерево подрастет, вытащу из горшка, потому что прию нужно сажать на скалы или в крайнем случае на дома, или пагоды. Это дерево вытягивает воду и питательные вещества из воздуха, прогоняет через себя и корнями избавляется от лишней влаги и манны. Оно генерирует много манны, нормализует влажность и само по себе очень стильно, красиво, и, как говорит горец, вообще вах. Положив жемчужины в пять горшков, наблюдал, как корешки растения затаскивают их под землю. И при начали расти. Быстро расти, пока не вытянулись в полуметровые голубые деревца. Но одно деревце, в которое я положил две жемчужины, вытянулось почти до метра. Отлично. Теперь осталось построить... Пагоду! «По — обрадовался китаец. И это тоже. А пока она будет строиться, сделаем кое-что получше. Плачущий храм. Ли хлопал глазами, не понимая, о чем я. Ну, а рассказывать, что это, пока не хотелось. Будет сюрпризом. «Вот вы где. Ли, мы требуем твой массаж». Любава схватила китайца и повела к купальне. «Там у нас шезлонги, а также женщины отдыхают после тренировки. И, похоже, этот гад спасся. А я ведь хотел нагрузить его работой». «Ладно, сам все сделаю». Но сперва заглянул в кузницу. Там Виктория с Корнеем работали над созданием магического снаряжения. Нужны доспехи, которые выдержат и автомат, и пулемет. Довольно кивнув, направился в мастерскую. Сейчас я буду делать настоящее магическое чудо, которое всем сломает мозг. Но я, конечно же, скажу, что это все чудеса технологий. Ха -ха, магических технологий. Двадцать единиц манны, ждите. Скоро будет даже больше. 8. «А что вы строите?» — спросила Ульяна, выглядывающая из-за моего плеча. «Это будет беседка на воде». «Звучит классно. А я могу помочь чем-нибудь?» «Молоток подай», — я кивнул в сторону. Там лежали брусья и молоток. Девочка шустро смоталась кабанчиком и с довольной мордочкой передала молоток. «Спасибо. Я же соединил два бруса». И у одного были углубления в нижней части, а у второго, наоборот, три небольших шипа. Они идеально соединились, и я магией заставил соединение надежно закрепиться. Теперь два бруса — это словно одно целое. Ну и я продолжил. Соединил, ударил, закрепил магией, повторить. Все детали я сделал с помощью ассистента. Быстро, легко, идеально, точно. Даже потратился немного на магию иллюзии, чтобы сделать проекцию плачущего храма. Выглядит он как современная беседка, но это, собственно, для маскировки. Самое сложное было сделать пол, и обрусье буквально слепливал друг с другом. Волокна мертвой древесины плохо подчинялись, ведь это уже ближе к некромантии, но, как в одном меме, я и сам своего рода что угодно. В моем случае некромант. Некродревомант. Так что круглый пол стал единственным целым без швов и щелей. Просто круглый деревянный диск. «У вас так ловко получается. А вы не хотите подработать и построить наш дом?» — хихикала Ульяна. «Ну правда, они так долго делают его, мы только к зиме поселимся в нем». «А зачем вы переехали, кстати? И как тебе теперь учиться?» «Так я здесь в школу пошла. С вашей сестрой в одном классе учусь». Она стрельнула в меня глазками. «Хм, я думал, Ульяна младше Оли. Надеюсь, тебя никто не обижает?» «Нет». Оля мне помогла влиться в коллектив. А ее Лариса — это нечто. Такая умная крыса. Глаза девчонки засияли, словно два фонарика. Есть такое. Она Олин защитник. Угу. Лариса классная. Я продолжил работать, а Ульяна сидела рядом и наблюдала за тем, как на траве перед прудом возводится сооружение. Но дело это не быстрое. Час менялся с часом, и София позвала дочь. Ну, а ко мне пришла Валькирия. Выглядела она интересно, в чёрных трусиках и с полотенцем на шее, которое двумя концами прикрывает грудь. «Тебе корнее не жалко?» «Я в купальне искупалась оттуда пришла», — ответила та с невозмутимым лицом и наклонилась, дабы положить арматуру. «Длинную?» «Вы мои герои, спасибо. Поможешь с чарами?» «Угу». Вика села в позу по-турецки, постелив на траву полотенце, и одной рукой, взяв трехметровую арматуру, которая весит дофига, начала колдовать. Я тоже, но зачаровывал двухметровую арматуру, которую сделали еще час назад. Это магический металл, и он вмещает в себя куда больше маны с меньшими потерями, чем обычная сталь. Что делать с арматурой, Вика знала, так что мы просто накладывали руны, которые заставят ману циркулировать по металлу когда закончил, вонзил арматуру в центральный брус дна беседки, потом еще три, и, сняв деревянную крышку с центрального бруса, увидел, как все четыре арматуры вошли в металлический куб, который я встроил в брус. И в этом кубе находился магический кристалл. Его ранее сделал Игнат. Для других целей, правда, но потом еще сделает. Все зафиксировав и наложив чары, закрыл крышку, и срастил ее. Затем мы вставили арматуру в подпорки крыши. Это тоже не составило труда. Труднее было с крышей, что в виде пирамиды, хотя скорее это ближе к пагоде, но несколько иное. А затем... Нет, мы не запустили беседку в воду. Сперва нужно все обработать, чтобы древесина не портилась, но ну и не получить занозу. Тут мне Вика здорово помогла. «Иван, а вы и с Викторией, да?» Услышал я шокированный голос Ульяны и опустил взгляд вниз. Сейчас мы с Викой кистью обрабатывали крышу. Точнее, она держала ведерко со смесью из смолы, а я красил. «О чем ты?» — спросил я, глядя на ребенка. А потом посмотрел на Валькирию. Точнее, на ее грудь, едва ли не перед моим лицом. «А, -а, -а вот о чем. Вик, ты чего не оделась?» «Увлеклась работой». «Нет, Ульян, с Викторией у нас ничего». Просто я уже привык, что она нудистка, и не обращаю внимания. «Я не нудистка», — как-то неуверенно сказала девушка и вытянула руку с ведерком. Макнув туда кисть, я продолжил обрабатывать крышу. «Вы странные». «Прям очень странные», — заявила мелочь. «Только поняла», — рассмеялся я, а эту похлопала глазками и тоже рассмеялась. «Попроси Любаву, чтобы принесла вики футболку, что ли, а то продует еще». «Только поэтому!» — захихикала девочка и убежала. Я думал, Сычева уже уехали, но они что-то сегодня задержались. «Носи одежду при детях». Я строго посмотрел на черноволосую. «Думала, она уже уехала». И продолжил работать, и вскоре беседка стала приятного, более темного оттенка. А там и Ульяна с Любавой пришли, и была Виктория побита. Не сильно, правда, но и мне кулак показали. Оставив в беседку сушиться, направились на кухню, где уже доготавливался обед. Благо мы сделали новый стол, большой и красивый, так что уместилась вся толпа, и пока ели, Ульяна рассказывала, как она кормила коров, с мамой доила их, а потом они собирали урожай овощей, которые потом почистили и нарезали. В общем, у Сычевых насыщенная программа, а у нас халявная рабочая сила. Любава молодец. Умеет направлять чужую энергию в нужное нам русло. С нами, к слову, Корней обедал. Все же старик половину дня работал в кузнице. Металл нам делал. Ну и Амерта, которая помогала старику. Смуглая мексиканка была полна энергии, а также голодна, как гиена. Но и Нали жаловалась. «Да он тиран! Мои мальчики уже задолбались этот фундамент копать!» жаловалась она. «А что вы будете строить?» спросил Ульяна. «Школу кунг-фу», — заявил Ли. «Это будет красивая восьмиугольная пагода». «Вау, я была в детстве в Китае и видела пагоды». «Это будет лучшая самодовольно заулыбался китаец. «А вы сами все будете строить?» — поинтересовалась София. «Конечно, все сами, никакой техники». «Я все поражаюсь тому, как вы это делаете, магия какая-то». Мы тактично промолчали. А после обеда Любава повела Сычевых делать сыр. Я жесли и Виктория занялись беседкой. Мы вынесли голубые деревья к пруду, и я начал их устанавливать. Крыша беседки была треугольной формы с немного загнутым вверх краями. И на углах была небольшая платформа, куда я поставил полуметровое деревце. Оно жадно насыщалось манной, отчего магический фон резко уменьшился. Повеливая корнями протянул их по крыше, часть осталась свисать. Затем еще три дерева. Их корни обвивали пирамиду, но пока длины не хватает. Однако постепенно это исправится само по себе. И в завершение я поставил последнее дерево, которое встало на вершине пирамиды. Она, вершина эта, была плоская. Туда и встало дерево, корнями переплетаясь с остальными деревьями. А затем Вика сбегала за китайцем с мексиканцами, и мы оттолкали беседку в пруд. Беседка, конечно же, не утонула, Сперва я думал сделать специальные болотные листы, как у кувшинки болотной, но прочнее. По ним ходить можно, но нет, смысла немного. Лучше сделаю красивый мост, чем и занялся. А пока делал, на беседку пришли посмотреть Сычевы. Но попасть в нее можно было лишь вплавь, так что с берега любовались красотой. Я же занялся мостом, который делал весь остаток дня, ну и часть следующего — Хотелось сделать красивый мост, да и деревьям, сожравшим тонну маны, нужно было время, чтобы начать работать. Плюс я их немного подрастил на десяток сантиметров. Корни вытянулись, уплотнились, и, пожалуй, можно будет регулярно растить их, чтобы стали крупнее и выработка маны увеличилась. Один минус. Чем больше деревья, тем больше воды. Мне не хочется, чтобы пруд тут все захватил». Поэтому мы начали прокладку труб, дабы совместить приятное с полезным. Но для этого пришлось звать Фёдора с бригадой, благо тот приехал почти сразу, как позвали. «Воду из пруда в кран? Иван, ты с ума сошёл, она же грязная!» — недоумевал бригадир, стоя перед колодцем с насосом. «Я фильтр поставлю. Особый», — возразил я, и тот простонал. «Ай, как хочешь, сделаем», — сдался мужчина. «Да». Я решил, что нет смысла соединять бассейн и баню с прудом. Лучше дом подключу. Все равно я воду в бассейн и баню беру из скважины, подключенные к дому. Также вода из скважины идет в канаву, что вдоль чистокола. Но до канавы я все же проложу подземный водопровод, чтобы вода из пруда при переливе сама уходила в канаву. Спасибо. Тебе спасибо. И ты не надумал еще что-то строить? Парковку-то мы уже почти доделали. «На самом деле есть одна штука. Нужна вышка, чтобы телефонный сигнал был». Тот призадумался и все же согласился. Работа не из дешевых, к слову. Можно заказать установку у оператора связи, но стоить это будет еще дороже и долго. Фёдор же обо всем договорится и поставят в течение пары дней. Вскоре приехали его люди и занялись насосами. Я, в общем, теперь смогу переключаться на скважину и на пруд, когда захочу. Фёдор искренне недоумевал. На следующее утро приехали пациенты. Платный и, как обычно, толпа бесплатных. Тут уже отличилась Инди, которая успела набраться сил, а также Ли. Мы притащили шезлонги и уложили на них людей. Ли занимался целебной практикой. Акупунктура, массаж с особыми целебными маслами и немного магии Инди. Что получится, пока непонятно, но хуже не станет. А так, одним практика, а другим лечение. «Иван Олегович, ко мне подсела женщина средних лет, и я не сразу узнал ее». «Спасибо вам». «Поздравляю», — улыбнулся ей. «Это та женщина, которую мы вывели из комы. Рад, что лечение помогло». «Врачи говорят, что это чудо, но я знаю имя этому чуду». Лысая дама счастливо улыбалась, и я напомню, что ее побрели на лосо, чтобы я мог намазать ее голову мазью. И недалеко стоял ее муж, выглядел он бодрым и счастливым. Минутку. Я сбегал в дом и вернулся с баночкой мази. Эта мазь поможет даже лысым вернуть свои волосы. Мажьте ее голову каждый день, и ваши волосы быстро вернутся. Я не знаю даже, как вас благодарить. Она приняла баночку и выглядела растерянной. «Достаточно доброго слова», — улыбнулся ей. «Еще раз спасибо вам за всё. Вы мне жизнь спасли». Она вернулась к мужу, который обнял ее и поцеловал. Лысина и худоба жены его не смущали. Ко мне же подошел другой пациент, а потом еще и еще. В этот раз осталось лекарство, и я отдал его врачам, чтобы сами дали кому-нибудь. Я уже давал в прошлый раз, и, учитывая, что потом пришел человек от правительства, анализ лекарства ничего не дал. Нет, я не против. Если они смогут синтезировать вещество, уничтожающее рак, даже рад буду. Собственно, поэтому и не против. Но шансов на это очень мало. Все же цветок огня создает это вещество с помощью магических процессов внутри себя. «Ох, милок, как заново родилась!» — услышал голос пожилой женщины, вставшей с шезлонга. У неё что-то было с нервной системой или позвонком. «Вот и хорошо. Пришлите мне через неделю описание вашего состояния. Не вернулась ли болячка?» — ответил Ли. «Да, милок, внучку попрошу. Спасибо. И, кстати...» — прищурилась бабушка. «Моя внучка очень милая девушка, талантливая, швейёй работает. У меня уже есть девушка». «Вот как, жаль», — сказала она, — но, судя по взгляду, сдаваться не собирается. Ох уж эти старики-интриганы. Когда уехали пациенты, приехал другой. Тот, который от Леонида. С ним была огромная кипа документов, которую мне помог изучить ассистент. «У меня в жизни не было такой хорошей крови», заявил полноватый мужчина в очках. «Да, вижу. Помогло лекарство. А сейчас я внимательно посмотрел на него и отдал китайцу на растерзание». Баня, эксперименты с акупунктуры под надзором индии А я варил новый отвар. Давно хотел, но было мало ингредиентов. А теперь у меня вырос магический тысячелистник. Его эффективность при лечении и очищении печени на тысячу процентов выше, чем у оригинального растения. А при добавлении исцеляющей травы и прочих ингредиентов очень хочется узнать, что выйдет. Правда, жижа получилась зловонной. Петь? «А оно не ядовито?» — с сомнением спросил красный мужчина. Он был одет лишь в плавки, и вся кожа красная до да в синих точках от акупунктуры. Кажется ли, применял магию. И кажется, Андрей Данилович похудел. Нет, не кажется. Минус пять килограммов, как минимум. Оно восстановит вашу многострадальную печень. Через два дня возвращайтесь в Новосибирск и делайте обследование печени. понял Мужчина разом опустошил стакан и едва ли не позеленел. Что ж, я еще поработаю над составом и вкусом. Благо, мужчину не стошнило. Я отправил его домой отдыхать и ждать эффекта от лекарства. Сам же занялся делами, а вечером приехали Сычевы на беседку посмотреть. И она уже работала. «Как необычно», — опешила София Матвеевна, смотря на то, как с крыши беседки стекает стена воды. Это место для медитации и отдыха. Шум воды успокаивает, и воздух там особый, объяснял я, шагая по красивому мостику, и мы вошли в беседку. Вдоль невысокой стены кольцом стояла мягкая скамья, а по центру растерян коврик, на котором сидели лисаквы спина к спине. Текущая концентрация манны 26,6 З. Уровень манны здесь пока низок. Но деревья еще маленькие, да и плачущий храм пока лишь заряжается. Ну а эта арматура направляет ману в беседку, как будто система вентиляции. Хотя это больше похоже на систему полива. Это и нам польза, и деревьям на крыше, ибо им возвращают ману, чтобы они и дальше могли работать. Как здесь приятно, удивлялась София, но говорила тихо. Они медитируют? тихо спросила Ульяна. Да. Название этого места — плачущий храм. Садитесь и закройте глаза. Попробуйте расслабиться и сконцентрироваться на шуме воды. Девушки сели, и я сел. Шум воды позволяет отвлечься от своих мыслей и быстро войти в состояние медитации. Стихия воды близка с природой, так что я тоже могу здесь медитировать. А когда открыл глаза, увидел Вику и Амерту, укутанных в полотенце. Обе медитировали. Первая нейтрал, ей плевать на стихию манны, все съест. А Амерта — огонь и вода. Она становится сильнее, когда работает в кузнице и здесь, в храме. «Ай-яй-яй!» — раздался крик, она сокатила водой. Все тут же открыли глаза и увидели мокрую Амерту. Она слишком сильно закинула голову назад и попала под водопад. неуклюжая курица!» — фыркнула мокрая Виктория. «Ну, прости, блин!» Амерта подняла взгляд на всех нас. «Все? Простите!» «А прикольно!» Ульяна вытянула руку и потрогала водопад. Медитировать больше никто не хотел, и люди разошлись. А я доволен результатом. Этот храм сделает нас сильнее, впрочем, как и весь сад. Остаток дня я работал, а на следующий день отправился в лес собрать целебные растения. Но наткнулся на кое-что неприятное. «Злой запах, неприятный!» Зан фыркнула, смотря на три трупа. Рядом лежали автоматы, и, судя по гильзам, битва была нешуточная. Пострадало немало деревьев. А вот трупов врагов здесь нет, но я знаю, кто враг. Скелеты. Трех мужчин зарубили, и я вижу обломки ржавого металла в шее у крупного шатена. При этом тела бледные, а вены черные и вздулись. Из них что? Души вытянули? Возможно, но не факт. Скелеты пока не выходят из леса, но все может быть впервые. Я уже делаю запасы огненных бомб, а Амерта обучает Любаву огненной атакующей магии. Виктория тоже немного умеет. Ладно, я продолжил сбор трав. Провоцировать нежить пока нельзя. Скелеты попросту рассыплются и сбегут, но я все же побродил по лесу подольше. Но не я, не серый. Никого не нашел. В лесу также почти не осталось охотников на меня и искателей ценных растений. Правда, народ побывал на всех моих полянах, и даже часть кустов выкопали. Странные люди. Никогда не видели самые обычные целебные травы. «Эй, свинья, ты не видела здесь ходячих скелетов?» — спросил я у свиньи, сбежавшей от агрохолдинга. Она уже почти одичала. «Хро?» — перепугалась свинья. Она очень боится людей, но сбежать не дала ветвь дерева, которое прижала свинью к земле. «Я тебя отпущу, если расскажешь все». «Видела? Странные кости. Ходят, воняют. Но меня не тронули. Мимо прошли». «А куда прошли?» «Не знаю!» — взвизгнула та и задергала копытцами. Ветвь поднялась, и свинья рванула прочь. «Нежить не трогает зверей». «Странно, в них тоже достаточно манны. Что тогда ищут скелеты?» «Лять!» Сработала сигнализация в районе места силы. Запрыгнув на зан, помчался к нему. Сигнализации срабатывали одна за другой. Нежить шла в сторону места силы, но пока его не нашла, и я, кажется, понял, что им нужно. Они ищут источники манны. Мысли нашли уже пять мест силы, и везде стоят мои деревья, генерирующие кристаллы чистой манны. Ну ладно, места силы нашел ястреб, но не суть важно. Главное, что нежить стремится расширить свою территорию. Так и до сел и городов, которые далеко на севере могут добраться. Чёрту, пусть сосредоточатся на мне и ферме. Выскочив прямо перед группой из десяти скелетов, на лету бросил в них бомбу. Да, огонь в лесу не самая лучшая идея, но скелеты еще более худший вариант. Магическое пламя тут же охватило семерых тварей, а на оставшуюся троицу я налетел, выхватывая длинный меч. Я ж не дурак в лес ходить без оружия, зная, кто тут водится. Меч вспыхнул пламенем, и я обрушил его на ржавый клинок скелета, которым монстр решил защититься. Клинок лопнул, и пылающая сталь разрубила плечо и ребра твари. Скелет осыпался и запылал но мне в бок тут же вонзился брошенный топор. Однако магический барьер защитил меня от ран, а копыта Зан снесло голову скелета. После этого лосиха попятилась от наступающего на нее скелета копейщика. Я рванул на него, но разбитый лосихой скелет резко схватил меня за ногу, отчего я полетел к земле. Копейщик тут же вскинул копье и попытался ударить меня, но ветвь дерева сбила костяшку с ног. Поднявшись, я в три удара пылающим мечом зарубил держащего меня скелета. К этому моменту поднялся копейщик. Но вот его копье оплели корни, так что пришлось монстру наброситься на меня с кулаками. «Посмотри туда!» — кивнул я в сторону, но скелет не посмотрел. И зря. Зан протаранила скелета, отправляя его в пламя. Затем я начал бросать кости в огонь, которые уже соединялись. И в этот момент пламя исказилось создавая жуткое лицо. Монстр с яростью смотрел на меня, но исчез. Магическое давление пропало, а несобранные кости рассыпались порошком. «Похоже, нам объявили войну», — хмыкнул я и погладил подошедшую лосиху. «А теперь пожар бы потушить». «На тушение огня ушли два часа, и вся моя манна. Потушить магический огонь — это еще та задачка». «Надеюсь, мне все же удалось нанести злому духу достаточный урон. Иначе я истощусь раньше, чем этот гад». Добравшись до места силы, забрал свеженький кристалл и поставил больше сигнализации, так что домой вернулся лишь под вечер. После ужина с людьми собрались в беседке, и я рассказал им про скелеты и трупы. «Значит, это вскоре на нас нападут?» — спросил Ли, сидевший напротив меня а рядом со мной сидела Любава, на чьих коленках спала золотая курица. Девушка поглаживала эту зверюгу и как тихо да спокойно, пока она спит. «Велика вероятность», — кивнул ему и перевел взгляд на Инди. «А как успехи с кефиром?» «Нашел время о кефире говорить». «Почему нет? Если мы получим ранение, кефир жизни поможет нам восстановиться». «Почти уже. Первую партию я запорола». Вторая партия вышла слабой, но я поняла, где ошиблась. Девушка выглядела виноватой, а я выпучил глаза. «Ну, прости». «Да нет. Обернись». Она обернулась и увидела, как по водопаду вверх плывет рыба. Точнее, пытается плыть. «Мутант?» — удивилась она и, вскинув руки, схватила рыбку. «Молодую еще». «Да, мутант. Есть ядро». Отпусти, пусть живет и ману создает. Инди кивнула и отпустила рыбу в пруд. Он, видимо, хочет к источнику манны. Ну или кто знает этих рыб? Ты же, Труид, знать должен, хохотнул китаец. Должен, но не обязан. Итак, манны потратил кучу на нежить проклятую. А что там с Игнатом? Спросила Любава. в процессе И пока вроде успешна. Надеюсь, что все удастся. «Без Ингвара нам будет тяжеловато». «Хотя...» — заулыбался я и посмотрел на Ли. «Доставай телефон». «А, я понял!» Ли умчался домой и вскоре прибежал. А, «Диктуй». «Джеймс, ты не поверишь. Иван нашел могущественное место силы», — говорил я, и Ли отправил сообщение. Ответ последовал незамедлительно. «Говори», — сказал Ли, читая ответ Джеймса. «Да, но потом не забудь меня отблагодарить. В общем, слушай. Иван как-то нашел древние капище и множество курганов. Целый мертвый подземный город. И нежить восстала. Скелеты ходят по лесу и нападают на нас. Мы их бьем, но они попросту рассыпаются и возвращаются». «Как он нашел его?» Осторожно спросил Ли Джеймс. «Не знаю. Пришел потрёпанный раненый, а так как пришел в себя, рассказал про нежить. Потом и я встретил ее. Но нежить потом долгое время не появлялась, и вот вновь объявилась. И даже в лесу кого-то убила», — ответил я Ли. «Проклятье! Теперь понятно, почему ястреб не выходит на связь». «Ястреб? Понятно». «Почему ты думаешь, что место силы настолько сильно?» — спросил Ли Джеймс потому что у злого духа целая армия нежити, и, по словам Ивана, на той земле была сильная темная магия. Мы готовимся к захвату места силы, и все серьезно. Иван растит особое дерево, Валькирия делает артефакты, а Мерта готовит своих бойцов. Через неделю будем готовы. Неделя? Сможешь задержать? Смотря какая будет награда, ответил я ли Ага, но сперва скажи, что ты хочешь сделать. Если напасть на нас, то я должен знать, когда сбежать. Мы сами захватим место силы. Такой могучий дух наверняка имеет что-то особое, что дает ему силу. Все, отбой, задержи его. Ха -ха. Джеймс отключился от чата с и я нахмурился. Кто знает, о чем он, поинтересовался у людей. Но никто ничего не знает. Черт. Похоже, все не так просто, и нам срочно нужен Ингвар. Глава 9 Малосибирск. Где-то в городе. Бар. «Да говорю тебе, настоящие скелеты! Ходят! В руках меч, в глазах огонь!» — рассказывал сидевший за барной стойкой мужчина. «Какие глаза у скелетов? Они же скелеты!» — хохотал сидевший рядом мужчина. «Но это вместе для глаз!» «А меч большой был?» Спросил мужчина справа от него. «Да, вот такой!» Пьяница вытянул руки, показывая более метра. «Так это, скелет же легкий, килограмма четыре весит. Как он меч удержал!» «Да что вы пристали! Не знаю я как, просто говорю, их было трое!» «Пришли к костру, заклацали челюстями. Мы пересрались и давай полить по ним из стволов!» Первого пристрелили, снеся башку, второй рассыпался от попадания в пуль, а третий навалился на Костю. Так мы его едва оторвали от Костяна, сильный скотина. Скелет. У него же нет мышц, как он может быть сильным? Кокотал тот, что справа. Да хрен знает! Но когда тот, который рассыпался, вновь собрался, мы окончательно пересрались и дали дёру. Едва из леса выбрались. «А что вы делали втроём в лесу ночью, да с оружием?» — поинтересовался четвертый пьяница. Он тоже сидел за барной стойкой. «Да что они еще могут там делать? Или как дебилы пытаются поймать того черта, за которого награда в 40 лямов зеленых, или ищут лекарства от рака?» — ответил другой мужчина. «Ну-ка, поподробнее». «А ты не боишься скелетов?» За 40 лямов зеленых я самого дьявола поимею. Ферма. Следующий день. Идеально. Довольно кинул я, наконец-то закончив с огненным садом. И получилось действительно идеально. Супер низенькая красивая трава покрывала все вокруг бассейна-купальни, и в эту траву посажены саженцы, которые долгое время доходили в подвале с грибами. Там тепло, много манны, и солнечный свет не нужен семенам, чтобы прорасти. Разве что... Текущая концентрация манны — 9,7 З. В огненном саду уровень манны резко пошел к дну из-за четырех сотен посаженных цветов. Но так нужно, чтобы немного сдержать огненную манну. А то малина еще не вытянулась достаточно высоко, чтобы поглощать ее всю. У меня уже до пруда огненная манна доходит. Не надо так, у меня там идеальный баланс воды и природы. Так что сейчас то тут, то там видняются одинокие маленькие цветочки окраса огня. Я сажал их на приличном расстоянии друг от друга, потому что, во-первых, их всего 400, и на весь сад не хватит. Во-вторых, так лучше. Не будут воровать друг у друга манну. Правда, не очень красиво выходит, да, чтобы придумать. Есть красивая белая трава. Она даже немного манны выделяет, но ядовита. Хотя нам-то что, мы ее есть не собираемся? А еще есть... Точно, только вспомнил, упругий гриб. Нужно покопаться в памяти. Похоже, я помню куда больше, чем думаю. И упругий гриб — это прямо то, что мне нужно. Один минус — он кислотный. То бишь, если его разрезать, и кислота прыснет, к примеру, на руку, прожжет аж до кости. Но ведь это мне и нужно. Кислотные бомбы идеально против скелетов. Все, создаю. К тому же упругий гриб — это магическое растение, и оно вырабатывает манну. Немного, правда, но она окажет отличный поддерживающий эффект для цветка огня. Посмотрев на пять новых молодых ледяных слив, которые дозревали в доме и готовились к посадке, покинул огненный сад. И весьма вовремя, потому что мне пора ехать. Куда? Зачем? А вот обрадовали меня утром, а еще отправили кортеж с охраной, от которого я отказался. Зачем? А вдруг засада или ловушка? Поэтому отправился на ЗАН в сопровождении Серого. Маленький сокол-пустельга полетел впереди, проводя разведку. А помчался я по дороге в обход деревни. После моей ругани ее сделали как надо. Даже аква прошлась вдоль нее и подтвердила, что дорогу не размоет. Но вдруг... Мне навстречу вылетела машина. Это был один из деревенских, они тут регулярно ездят, ибо сейчас начался ремонт дороги в селе. Промчавшись мимо, машина свернула к селу, а я помчался дальше, и бежала Зан быстро. Лосиха-качок наслаждалась своей силой и скоростью. А чтобы защитить свои копыта от повреждений при быстром беге по асфальту, Зан использовала магию, которой ее научил Игнат. Это заклинание накладывается всадником на свою лошадь, но наша Зан сама может это делать. И теперь ее копыта не разбиваются об асфальт. Они немного пружинят, и Зан так даже легче бежать. Так что красивая зверюга наслаждалась бегом, а я не отвлекал ее, и до города мы домчались быстро. Настолько быстро, что Зан даже расстроилась. Ничего, еще назад побежим. Я погладил лосиху по мордочке и оставил на парковочном месте около дома правительства Малосибирска. Это было довольно большое здание с красивым садом, где любят отдыхать чиновники и горожане. Охрана здесь хорошая, чем я успел убедиться, и всюду камеры, так что смело оставил зан охране, которая обещала позаботиться о звере, и направился к лифту. Там меня уже дожидался мужчина, который утром приезжал. Селюков Антон Геннадьевич. Мужчина средних лет, курит, пьет кофе, зубы желтые, но при этом он старший сын мэра не блогер, не прожигатель жизни и даже не золотая молодежь, которая тусуется за границей и называет свой город «маложопинском». Да, есть такие. Пару лет назад скандал был из-за видео одного. Кивнув, мужчине вошел в лифт, и мы приехали на второй этаж. Там мы попали в коридор. Самый обычный. Без золота, украшений и картин, как любили имперские чиновники. Я даже сперва растерялся. Вскоре меня привели в комнату для ожидания. Там уже находились три мужчины и одна женщина. Мужчины сидели на диване и болтали. Женщина сидела за столом и работала за ноутбуком. А еще здесь был стол с закусками, бутербродами, чайник и кофеварка. Всего же здесь может уместиться человек 40. Я сразу слопал пару бутербродов, и под взглядами мужчин сел на одно из кресел и достал телефон. Я зашел на свой сайт и нашел там форум. Трио программисток выкладывают туда различные статьи на тему народной медицины, а также... О, нашел тему той женщины из комы. Она поделилась своей историей и начался срач. «Анатолий, вы лжете, все это купленные статьи», заявил один из множества комментаторов. «Автор, я приложила выписку из больницы. Она поддельная? галимы фотошоп». Хейтеров оказалось немало, но откровенно вредительских статей и тем на форме я не нашел. Похоже, их труд. И кажется, кто-то натравил на меня толпу недоброжелателей. Возможно, они за это получают деньги. Вот ничуть не удивлюсь. В итоге испортил себе настроение, начитавшись хейтеров. Слово дурацкое, конечно, но лучше использовать его, чем матерный аналог, начинающийся на пи... М да. О, это уже интересно. В США был похищен важный сенатор. Охрана перебита, и у одного из мужчин мозг был заморожен. Джеймс занялся похищением людей и увеличением своей власти? Что ж, это было предсказуемо. Я продолжил изучать новости, но вскоре открыл ссылку, которую мне скинула София Матвеевна. Ага, блогерша, которая рекламирует мое омолаживающее средство. Неплохо так, миллионов просмотров. Посмотрим, посмотрим. Село Холмовое. В это самое время. В селе было шумно и слышалась ругань. Вот на крики примчалась бодрая бабушка Тамара. В руке сковорода, в глазах сталь и собака рядом. «Оно всем стоять!» — выкрикнула она, а собака залаяла. Толпа тут же обернулась. С одной стороны стояли шестеро крепких бородатых мужчин, а с другой немолодой селянин с разбитым лицом, сидевший на обочине. Парень лет семнадцати с ружьем и десяток женщин. Между ними стоял Петров Петр Евгеньевич, участковый, который занимался плановым обходом и уже пожалел о том, что не уволился. Двадцати семилетний парень был щупленьким, невысоким, и даже форма на нем висела, как на вешалке, и, с одной стороны, толпа крепких мужчин, которых было велено не трогать, а с другой стороны разгневанные сельчане, чье терпение уже лопнуло из-за беспредела гостей. «Баб Тамар, вы это не нагнетайте!» — попросил Петров. пяття что происходит?» «Они пытались нас обокрасть. Отец защищал наше имущество и его избили!» — крикнул парень. «Сильно избили! Пришлось скорую вызывать!» «А у меня они вновь курицу утащили!» — крикнула другая женщина. «Да, а сейчас обвиняют нас в расизме и грозятся в суд подать и заявление написать», добавила другая. «Вот как! Ну все, хана вам», заявила баба Тамара. «Я в суд подать. Угроза — жизнь», ухмылялся один из бандитов. «А подавай. Вот только не поможет тебе это, ничего не поможет. Черные волки придут за вами всеми». Мужчины тут же расширили глаза и даже слегка побледнели. «А, что, испугались? И правильно! Мне было дано право позвать черных волков для свершения правосудия!» Бабушка задрала голову, смотря на бандитов, как на говно. «Бабуль, что вы говорите-то?» — вмешался Петров. «Они знают петь, а все знают». «Мы не знали, что та курица ваша...» — пробормотал один из мужчин. «Вернем». — добавил второй. — Нет уж, вы вернете вообще все, что украли. Срок три дня. — Иначе придут волки, — заявила бабушка. — Да и лечение Степана оплатите. Моральный вред компенсируете. Забор и дом починить нужно ему, а еще... Пожилая женщина лишь вошла во вкус, а вот мужчины уже тряслись от страха. Черные волки любят наведываться к ним в тепличный комплекс. Или просто гулять рядом и выйдь по ночам, лишая людей сна. Мэрия. Некоторое время спустя. «Понял, я попробую, но не обещаю», — ответил я Софии Матвеевне. «Благодарю. Бедного Леонида уже истерзали», — хихикала женщина. «Каждая состоятельная дама, независимо от возраста, жаждет получить это волшебное средство». «Достаточно посмотреть на вас, София Матвеевна», — хохотнул я. «И, боюсь, вскоре людям совсем крышу снесет». Новый проект? Скажем так, планирую договориться с каким-нибудь журналом касательно съемок. Мои красотки на обложку журнала. Что ж вы раньше не сказали, я могу организовать. Есть у меня идеальный кандидат. Человек, он экстравагантный но в своем деле знает толк. И думаю, за два лекарства, для себя и жены, он сотворит для вас чудо. Тогда жду, спасибо большое. Вам спасибо. Я завершил звонок и призадумался. Может, сделать что-то еще? Сложно переоценить силу влияния женщин на своих мужчин. И судя по продажам, которые осуществляют Сычевы, реализуемые омолаживающие зелья, спрос на них невероятный. Все же цена в миллион рублей. Но и за куда большие деньги покупали бы. Правда, мне уже, собственно, некуда девать эти самые деньги. Вот действительно, попросту не на что тратить. Так что они лежат в банке, на вкладах и инвестициях. Осмотрев помещение, заметил, что здесь уже полтора десятка человек. И в этот момент открылась дверь, и нас всех позвали в большой зал, где люди уже занимали места. Со мной были иногородние, а в зале собрались местные. Там были стулья в большом количестве, большой овальный стол со множеством экранов на нем, а за ним находилась сцена с огромным экраном, ну и трибуна. Я сел на один из стульев и вновь погрузился в чтение новостей. И время как-то быстро пролетело. Собрались важные шишки, чиновники, губернатор, который кидал на меня осторожные взгляды, и целый зал гостей. И вот, когда подошло время, какой-то мужчина встал за сцену. Губернатор нервничал, и, видимо, мне тоже есть о чем волноваться, однако мне уже все это надоело. Там армия скелетов, которая грозится напасть. Джеймс с героями вскоре придут уничтожать скелетов. Злой Эли со своей триадой затаился и что-то готовит. И лишь агрохолдинг ведет себя спокойно что очень подозрительно. Но тут я узнал, какую компенсацию они себе выбили у правительства, и аж злость берет. Еще и по людям ходят, пытаются вернуть каждую похищенную корову. Им кушам цепляли маячки, но селяне легко эти маячки снимали и уничтожали, не навредив коровам. Да и если стояло клеймо, то его уже нет. По крайней мере, в том виде, что было ранее. Добрый день. Благодарю, что пришли. «Сегодня мы будем обсуждать создание заповедника в вашей области», заявил мужчина за трибуной Кудой, прилизанный, важный на вид, я прослушал, кто он такой, но, похоже, из Москвы. Как выяснилось, в наших лесах растут весьма уникальные растения, и из-за обилия браконьеров, наводневших лес, встал вопрос о его защите. Далее последовал доклад со слайдами. Я был приятно удивлен. Лесничие с отрядами полиции обходили лес и то и дело ловили группу людей, ищущих сокровища. Ну и, вероятно, на меня охотящихся. Не обошлось и без стрельбы, и даже имеется парочка раненых полицейских. А еще они нашли ту черную лесопилку. То древо, которое я посадил, используя трупы черных лесорубов, уже хорошо выросло, так что найдены были лишь техника и кое-какие инструменты но ну и ценная спиленная древесина, которая уже начала разлагаться, становясь удобрением. Однако они также нашли еще две черные лесопилки. Первая успела эвакуироваться за день до прибытия полиции, ибо им слили информацию, а вторая разбежалась прямо во время облавы. Люди просто побросали все и убежали в лес кто куда. «Таким образом лес должен находиться под охраной», подытожил мужчина. Будет создана комиссия, которая определит конкретную зону. Для этого сюда был приглашен Ласточкин Иван Олегович. Поднимитесь, пожалуйста, на сцену». Я с недоумением посмотрел на него и все же поднялся. На меня смотрели чиновники, депутаты, общественники, экологи, журналисты и целая куча людей. Подойдя, пожал руку выступающему и встал за трибуну. «Итак, я здесь». «Что дальше?» — спросил я, и тот же миг позади меня появилась спутниковая карта области и леса. «Нам нужно определиться с зоной для защиты». «Понял. Мне, значит, нужно указать места, где растут растения?» Я сдержанно рассмеялся. «К сожалению, карта слишком маленькая. Можете отдалить». «Вот, спасибо. Растения вот здесь. С помощью лазерной указки я обвел чуть ли не половину Сибири». «Иван Олегович, это не смешно. Мы не можем сделать заповедной такую обширную зону». «Так и не нужно делать ее заповедной. Вы лишь хуже сделаете. Вы незаконную вырубку не можете остановить, а тут уже через день все в заповедной зоне будет в грибниках. Ну и ладно, что это вооруженные мужчины, которые нарвали мухоморов, грибники же». Вернув указку на трибуну, я пошел со сцены. «Иван Олегович, мы здесь собрались, чтобы обсуждать, а не обижаться». Я свое мнение выразил, и переубедить меня вы не сможете. И сразу говорю, если вдруг мои земли попадут в лесоохранную зону, я немедленно покину их, уничтожив все, что создал. Не уверен, что правильно выразился, но я читал в интернете, что моей земле могут придать особый охранный статус. Тогда я мало что смогу там делать. нужно будет внимательно изучить это. Не стоит угрожать, Иван Олегович, мы не враги вам. Мы все на одной стороне, и наша цель — защитить лес, который является достоянием России и всего народа. Но теперь, думаю, по весьма очевидным причинам, лес в большой опасности. Я остановился и обернулся. Делайте, что хотите. Я же буду поступать в зависимости от ваших действий. Если мне запретят собирать травы в заповедной зоне, то я, что логично, перестану их собирать, как и перестану лечить людей, — совершенно спокойно ответил я. Иван Олегович, вам никто не запрещает собирать растения, э, кроме краснокнижных и охраняемых. Вы сможете остановить толпы странных людей, говорящих, что они грибники, знахари или просто за ягодкой пришли? Нет, но у нас будет больше рычагов воздействия. Воздействуйте, пожал я плечами. Своё слово я сказал. При малейшей попытке взять меня под контроль, я незамедлительно сбегу, потому что прекрасно представляю себе последствия этого контроля. Я все сказал, дальше думайте и решайте сами. Махнув рукой, направился к выходу. Я и не сомневался, что меня попробуют подчинить. У правительства достаточно для этого механизмов и рычагов давления. И нет, я не блефую. Как уже говорил, я просто уйду глубоко в Сибирь. Например, куда-нибудь между Красноярском и Норильском. Просто прикажу растениям, и они, ожившие армии, пошагают вместе со мной. Мне, по факту, нужно просто переждать и стать достаточно сильным, чтобы прийти в джунгли к Джеймсу и помножить его на ноль. Сейчас я с этим не справлюсь и могу лишь обороняться. Там у Джеймса есть источник манны. У меня же с манной все будет плохо, так что в атаке я проиграю. Впрочем, чтобы выгнать меня, людям придется постараться и заплатить жизнями. Понадобится около полугода, чтобы восстановить ферму до текущего состояния. Может, меньше, но это зависит от времени года. И это время сделает Джеймса и Белую сильнее. Так что побег — это когда уже совсем прижмёт. Надеюсь, до этого не дойдёт, но в то же время нужно иметь запасной план. К примеру, заранее подготовить место для побега. Ну и захватить побольше мест силы. Я спустился на лифте, и, оказавшись в подземной парковке, услышал выстрел, а за ним ещё три. Зан. Бросившись к лосихе, увидел покрытую камнем голову лосихи, в которой торчали пули и растерянного мужчину. «Эй!» — крикнул ему, и мужчина вздрогнул и, обернувшись, направил на меня пистолет. Но зря он так. Зан ударила стрелка копытом, пробивая мужчине голову. Он невольно сделал выстрел, попадая в одну из машин, от чего сработала сигнализация. Я тут же сделал ряд фотографий, после чего вместе Зан поспешил на выход. Там уже суетилась охрана. «Там мужчина с пистолетом, он стрелял в меня», заявил я и указал назад, после чего мы поспешили ускакать. Сегодня ко мне заявится полиция и уверен, что камеры не работали, а раз не работали, то единственные улики у меня, а именно сделанные мною фотографии. Что ж, кто бы ни начал эту игру, не с тем связались. Особняк Гасанова, главы местной опг тому яркое свидетельство, но некоторые совсем не учатся на чужих ошибках. Веряя по улицам мы рассекая дворы, мы выскочили из города и ушли в лес. Вот только серый показал мне засаду на дороге, шедший через этот самый лес. Большую такую засаду, человек двадцать. А где они столько людей берут-то? Хм, понятно. Удивлен. И как он только такое провернул. Сидящая на дереве пустельга наблюдала за ними. Людям уже сообщили, что я двигаюсь в их сторону, и они готовятся меня встречать. Что ж. В их сторону тоже кое-кто движется. Все же не зря взял с собой отряд прикрытия. И да, я мог бы просто пройти мимо, но нет. Сегодня прольется кровь. Много крови. Засада. Некоторое время спустя. «Хао Юй!» — обратился мужчина в камуфляжной одежде к другому мужчине. Они оба прятались за деревьями, держа в руках ружья, смотрели на дорогу. «Главное, не торопись!» «Не буду, Хао Жань ответил его товарищ, прячущийся за вторым деревом и тоже с ружьем. «Я помню инструкции. Стреляем по ногам. Если появятся звери, убиваем их без раздумий». «Да, это друид. Колдун, повелевающий природой и животными. Даже простая белка может быть опасной». «Даже не верится, что магия существует. Но господин лид доходчиво объяснил и показал...» «Смотри, Бо подал сигнал. Цель движется к нам». Мужчины уставились на человека на той стороне дороги. Он прятался в руках и держал рацию в руке. Все десять групп по два человека приготовились. У каждого была своя роль, а еще они уже три раза отрабатывали захват Ласточкина, поэтому идеально знают, что им делать. Так один мужчина приготовил специальный ситкомет. Двое других собирались натягивать особенно толстую леску, да и другие готовились. Как вдруг раздалось жужжание. Мимо двух мужчин пролетела пчела, но люди даже не пошевелились. Они уже видели приближающегося всадника, но жужжание постепенно нарастало, как вдруг хау Юй обернулся и обомлел. Он хотел было вскинуть ружье и выстрелить, но волк-переросток, подкравшийся незаметно, лапой вскрыл тому горло и набросился на второго стрелка. Раздался крик, а пчелы резко закружили вокруг людей. Они не жалили бандитов, а просто кружились и садились на кожу. Этого было достаточно, чтобы люди кричали. Все же пчелы были такого размера, что их жало даже слону сделает больно. И вдруг раздался медвежий рев с другой стороны дороги. Непонятно откуда появившись, Марк сбил двух мужчин, попытавшихся от него убежать, и помчался на следующую пару. Но они не растерялись и открыли огонь из ружей. Медведь же опустил голову, чтобы защитить глаза, и дробь впилась ему в плечо и голову, но это лишь рассердило Косолапова. Одним ударом лапа он скрыл грудь бандита и сразу ударил второго, но тот ловко отскочил и в упор разрядил магазин дробовика. Вот только медведя это не остановило, и он, головой протаранив человека и уронив, оторвал зубами кусок шеи. В этот момент подбежали двое других бойцов. Они, как могли, игнорировали пчел, все же в засаде были только опытные воины, но не успели они выстрелить, как по спине медведя пробежала волчица и прыгнула на мужчин. Они не успели сделать выстрелы, как были повалены, а затем моментально убиты. Волчица тяжело дышала, а глаза были полны крови, что жутко перепугало еще одного человека, прячущегося в кустах. Он хотел было выстрелить, но развернулся и побежал. Вот только, сделав всего пару шагов, мужчина споткнулся и рухнул на землю, ведь его ногу обвил корень. «Нет, не надо!» — закричал он, но все было тщетно. Волчица навалилась и загрызла его, а затем нырнула в большой куст, который тут же сомкнулся вокруг нее, скрывая от трех подбежавших мужчин. Они отмахивались от пчел и готовились атаковать медведя, который уже мчался на них. Тут из куста выскочила волчица, сбивая с ног всех троих а миг спустя на них рухнул очень злой медведь. Не прошло много времени, как все 20 бандитов в засаде были уничтожены. «Сестра, ты пробудила магию!» — радовался подбежавший Лай. «Да, природа, вот моя стихия!» — заявила довольная женственная волчица и, схватив труп за ногу, потащила. «За работу! И оружие не забудь!» Звери потащили трупы на дорогу и, конечно же, приволокли ружья, автоматы и прочее оружие, но разгрызенное. Послание для врагов было простым, но доходчивым. Смерть. Здесь их ожидает лишь смерть. Глава 10. Некоторое время спустя там же на дороге. Мать вашу, вызывай врачей и до да всех вызывай выкрикнул офицер полиции, обращаясь к своему блюющему товарищу. Все же зрелище здесь было не для слабонервных. Они ехали на ферму Ласточкина, чтобы задать вопросы, но на своем пути обнаружили 20 растерзанных трупов, заливших кровью всю дорогу. «Вызвал уже...» «Боже, что здесь произошло?» «Не знаю, похоже на зубы животных, тигров каких-то». «А это не оружие?» полицейский, которого лишь чудом второй раз не стошнило, подошел поближе. «Да, ружья, пистолеты, вон автоматы, сеть. Я вообще не понимаю, что здесь произошло. И все они китайцы. Стой, а случайно не эти уроды в Васю с Геной стреляли?» «Слушай, возможно, они». Взгляды полицейских озлобились, и они принялись делать фотографии всего этого побоища. Но слишком близко не подходили, ибо здесь будут работать следователи. Ферма. Некоторое время спустя. «И все же, Иван Олегович...» обратился ко мне Леон Адамович, следователь по особо тяжким преступлениям. По крайней мере, он сам так представился. «Ваше поведение слишком подозрительно Вы сразу сорвались с места». «А что я должен был делать?» Отпив чай, спросил я у мужчины. На его лице была недельная щетина, но волосы расчесаны и ухожены. Одеть же в гражданскую одежду. Это, кстати, вопрос. Как что, дождаться полиции? А если в это время на меня готовится еще одно покушение?»